Чистота. Утром, заходя в ванную, вы умываетесь и чистите зубы, даже не задумываясь о том, куда потом уходит грязная вода. Но если вы оглянетесь на полтора века назад, вы увидите, что санитарные условия были совсем другими. Пить водопроводную воду было опасно для жизни. Если вы жили в городе, то улицы перед вашей дверью были почти по колено завалены отходами. Вокруг бродили свиньи, поедая объедки. Жизнь в городской Америке в середине 1800-х годов была поистине грязной. И самым грязным местом из всех был Чикаго. В XIX веке, благодаря своей центральной роли в качестве узла для транспортировки пшеницы и мяса с великих равнин в прибрежные города, Чикаго пережил огромный скачок в развитии. Но одно оставалось неизменным — его рельеф. Большинство городов имели уклон, ведущий вниз к рекам или гаваням, Чикаго же, благодаря наследию ледника, сползшего тысячи лет назад, обладал рельефом гладильной доски. Плоский рельеф считался огромной проблемой, учитывая, что гравитационный дренаж являлся ключевым элементом городских канализационных систем. В воде в Чикаго некуда было деваться, и сильные летние ливни в считанные минуты превращали город в болото. Чикагцы прокладывали деревянные дороги над грязью, но всякий раз, когда доска прогибалась, мокрая земля сочилась сквозь нее. Смертельно опасная грязь. Быстрый рост города на Среднем Западе создал проблемы с жильем и транспортом, однако наибольшие трудности возникли из-за чего-то более скотологического. Когда в город въезжает почти 100 тысяч новых жителей, они производят много экскрементов. В Чикаго, конечно, приходилось иметь дело и с отходами жизнедеятельности животных, лошадей на улицах, свиней и крупного рогатого скота, ожидавших забоя на скотных дворах. Эта грязь была не просто неприятна для глаз и носа, она была смертельно опасна. В 1850-х годах регулярно вспыхивали эпидемии, как и в других многолюдных городах США и всего мира. В то время связь между отходами и болезнями оставалась не до конца понятной. Многие городские власти придерживались теории миазмов. Они считали, что миазмы или загрязненный воздух с ужасными зловониями распространяли эпидемии, холеру или дизентерию, вызывающую тяжелую диарею. Медсестра-новатор и защитница здоровья Флоренс Найтингейл заявила, что первое правило ухода за больными — держать воздух внутри помещения таким же чистым, как и снаружи. Истинный путь передачи, невидимые бактерии, распространяющиеся через фекалии, не был широко известен и принят еще десятилетия. Тем не менее, руководители города полагали, что очистка поможет бороться с болезнями. В 1855 году для решения проблемы отходов был создан Чикагский совет уполномоченных по канализации, который нанял инженера Элиса Чесброу, чей опыт в строительстве железных дорог и каналов оказался решающим. Поднимайте выше. У Чесброу появилась невероятная идея решения проблемы дренажа. Создание искусственного уровня путем строительства подземной канализации слишком дорого стоило. Поэтому чесброу вдохновленный своими железнодорожными временами, решил, что если нельзя выкопать землю и создать надлежащий уровень для дренажа, почему бы не поднять город? План чесброу по строительству первой в Америке комплексной городской канализационной системы был вдохновлен винтовым домкратом, простым устройством, которое поднимало многотонные локомотивы на железнодорожные пути и спускало с них. С помощью Джорджа Пульмана, который впоследствии сколотил состояние на строительстве железнодорожных вагонов, Чесброу запустил один из самых амбициозных инженерных проектов 19 века. Армия людей с винтовыми домкратами поднимала здание за зданием. По мере того, как домкраты дюйм за дюймом поднимали городские постройки, рабочие рыли ямы и устанавливали туда толстые бревна для их поддержки. Затем каменщики приступали к сборке нового фундамента. Канализационные трубы прокладывались под зданиями и подключались к магистральной трубе в центре улицы. В 1860 году инженеры подняли половину городского квартала. Почти акр пятиэтажных зданий, вес которых оценивался в 35 тысяч тонн, был поднят более чем шестью тысячами домкратов. К тому времени, когда Чесброу и его команда закончили свой генеральный план, почти два десятилетия спустя, весь город был поднят в среднем почти на 10 футов, 3 метра. Так появилась первая канализационная система. Подземный ход. В течение трех десятилетий более 20 городов по всей стране последовали примеру Чикаго и создали собственные подземные сети канализационных туннелей. Если взглянуть на историю через объектив с большим увеличением, то мы увидим, что эти масштабные инженерные проекты в конечном итоге определили облик современного мегаполиса — Они создали представление о городе как о системе, поддерживаемой невидимой сетью подземных служб, выходящих за рамки очистки отходов. Первый паровоз проехал по туннелям под Лондоном в 1863 году. Парижское метро открылось в 1900 году. Вскоре за ним последовало и Нью-Йоркское метро. Со временем через туннели стали прокладывать автомагистрали, пешеходные дорожки и пути для скоростных поездов. Не стоит забывать об электрических и оптиковолоконных кабелях, проложенных под многими городскими улицами. В наши дни под землей существуют целые параллельные миры, питая и поддерживая возвышающиеся над ними города. Из крана пить запрещается. Самое необходимое и самое легко упускаемое из виду чуда которое отчасти делают возможным канализационные системы, это стакан чистой водопроводной питьевой воды. Всего 150 лет назад в городах по всему миру пить воду было слишком рискованно. Никто не знал, насколько она загрязнена. Даже жители Чикаго, несмотря на блестящий план Чесброу, подвергались опасности. В новой канализационной системе произошла буквально смертельная ошибка. Подземные сооружения Чесброу успешно отводили отходы с городских улиц, с туалетов и подвалов, однако почти все канализационные трубы сливали нечистоты в реку Чикаго, которая впадала в озеро Мичиган. основной источник питьевой воды в городе. В начале 1870-х годов водоснабжение Чикаго было настолько ужасным, что когда человек включал кран, раковина или ванна регулярно наполнялись мёртвой рыбой. Отравленные загрязнённой водой в реке или озере, они попадали в городской водопровод. Местные жители называли эту отвратительную смесь грязной воды и рыбы «похлёбкой». Ситуация в Чикаго повторялась по всему миру. Канализационные системы убирали отходы, Но чаще всего во время сильных ливней грязная вода из канализационных труб сливалась прямо в водопроводную систему. Большинство людей пребывали в блаженном неведении относительно того, что смесь отходов с питьевой водой настолько смертельно опасна. Никто не видел скрытых убийц, стоившихся в грязной воде. Чтобы создать чистые и здоровые условия для жизни, в первую очередь нужно было понять, что происходило на уровне микроорганизмов. Нужно было выяснить, как вирусы или бактерии проникали в наши тела и влияли на здоровье, а затем найти способ не дать им нам навредить. Мойте руки. В 1847 году венгерский врач Игнац Земельвейс попытался установить связь между поведением и заболеваниями. Земельвейс работал в больнице в Австрии, где было два родильных отделения, одно для обеспеченных беременных женщин, которых обслуживали врачи и студенты-медики, другое для женщин из рабочего класса, за которыми ухаживали акушерки. Замильвейс отметил, что от родильной лихорадки умирало гораздо меньше женщин из бедных слоев населения. Он изучил оба родильных отделения и сделал обескураживающее открытие. Элитные врачи и студенты-медики принимали не только роды, но и проводили вскрытие трупов в морге. Мытье рук в промежутках было минимальным или вообще отсутствовало. Замельвейс предположил, что некая инфекционная частица передается через руки от трупов к молодым матерям. Он приказал персоналу больницы мыть руки и инструменты хлорной известью, чтобы остановить цикл заражения. Коллеги-врачи Замельвейса были не в восторге, им не нравилось, когда их обвиняли в переносе болезней. Кроме того, они не любили колкова Замельвейса. Медицинское сообщество высмеивало, критиковало и игнорировало идею антисептического очищения, что стало роковой ошибкой для многих пациентов, а также для Земельвейса, который был изгнан из больницы и в конце концов умер в психиатрической клинике. Отсутствие понимания взаимосвязи между бактериями и заболеваниями означало, что такие болезни, как холера, быстро распространялись, особенно в густонаселенных городах с плохими санитарными условиями. Медики того времени все еще были убеждены, что опасная болезнь передавалась через зловоние. Однако вспышка холеры в Лондоне в 1854 году, унесшая жизни 616 человек, заставила одного человека пересмотреть теорию миазмов. Пиво против бактерий. Английский врач Джон Сноу какое-то время провел в шахтах, леча больных холерой шахтеров. Он дышал тем же гнилостным воздухом, что и они, но не заболел, Когда Сноу перебрался в Лондон, он начал изучать, как в атмосфере распространялись газы, и вот тогда ему в голову закралась мысль «Холера не в воздухе, холера в воде». Вспышка холеры в Лондоне в 1854 году началась в районе Сохо, где располагались скотобойни, не было канализации, а плотное население теснилось в зданиях с грязными выгребными ямами. Сноу стучался в двери и фиксировал случаи смерти по каждому адресу, составляя карту — а затем собирая данные воедино. Выяснилась закономерность. Смертельные случаи сконцентрировались вокруг водяного насоса на Брод-стрит, которым пользовались многие жители района. Но одна группа жителей сухо избежала вспышки заболевания. Работники местной пивоварни, пьющие пиво, они даже не догадывались, что их любимый напиток спас им жизни. Те, кто пил пиво, не проглатывали микроорганизмы, которые Сноу называл анималькулями, вместе с зараженной водой. Его открытие послужило доказательством теории распространения холеры через воду. Сноу так и не удалось непосредственно увидеть бактерии, вызывающие холеру, потому как технология микроскопии того времени не позволяла рассмотреть столь маленькие организмы. Но он оказался прав в отношении источника бактерий. Они жили не в воздухе, а в воде. И если кто-то выпивал зараженную холерой воду, в его кишечнике вскоре поселялось до триллиона смертоносных существ. Карты, микроскопы и ванна. Работа Сноу помогла открыть новую науку — эпидемиологию, которая использовала карты и опросы вместо лабораторных экспериментов для выявления закономерностей и причин заболеваний. Затем новая инновация — стекло — сделала его теории еще более ясными. В начале 1870-х годов немецкая компания Zeiss Optical Works, специализирующаяся на изготовлении линз, начала производство новых микроскопов. Впервые эти приборы были построены на основе математических формул, описывающих поведение света. Новые линзы позволили немецкому врачу Роберту Коху, одному из первых ученых, идентифицировавших бактерию холеры, заняться микробиологией. Вместе со своим великим соперником, французским биологом-химиком Луи Пастером, Кох и его микроскопы помогли разработать и распространить микробную теорию болезней. С технологической точки зрения, великий прорыв XIX века в области здравоохранения, знание того, что невидимые микробы могут убивать, был своего рода совместной работой карт и микроскопов. Постепенно отношение к этому вопросу начало меняться, особенно в Англии и Америке. Реформаторы строили общественные бани в городских трущобах, где у многих людей не было доступа к водопроводу. Появился особый жанр книг и брошюр, где содержались подробные инструкции, обучающие людей, как принимать ванну. Может показаться странным, что людям приходилось читать книгу, чтобы узнать, как и зачем принимать ванну. Однако до 1800-х годов европейцы и американцы считали, что погружение тела в воду вредно для здоровья, а закупоренные поры защищают от болезней. На самом деле ванны были настолько отвратительны для людей того времени, что даже самые богатые члены общества избегали их любой ценой. Королева Елизавета I принимала ванну только раз в месяц, и по сравнению со своими сверстниками она была помешанной на чистоте, а вот французского короля Людовика XIII не купали ни разу до семи лет. Личная гигиена и доступность чистой воды были напрямую связаны между собой, но для принятия важных решений о крупномасштабной санитарной обработке населения властям требовалась количественная информация. Они получили ее в очередной раз отчасти благодаря новаторским усилиям Роберта Коха, Благодаря новым линзам и инструментам для микробиологических исследований, Кох теперь мог видеть и измерять бактерии. Он экспериментировал, смешивая загрязненную воду с прозрачным желатином и наблюдая за растущими колониями бактерий на стеклянной пластине. Он разработал сложные инструменты для измерения плотности бактерий в воде. В 1880-х годах Кох установил единицу измерения, которую можно было применять к любому количеству воды — Если на миллилитр воды приходится менее 100 колоний бактерий, то ее можно пить. Возможность измерения содержания бактерий стала настоящим прорывом в решении задач общественного здравоохранения. До принятия этих стандартов измерения любые улучшения в системе водоснабжения проверялись по старинке. Строился новый коллектор, резервуар или труба, а затем ученые сидели и ждали, пока люди не начнут умирать. Если смертей становилось меньше, значит в здравоохранении наблюдались улучшения. Возможность взять пробу воды и научно определить, загрязнена ли она, ускорила эксперименты и новые разработки в области санитарии. По мере развития общественной инфраструктуры, люди гораздо чаще пользовались в домах проточной водой, и эта вода была чище, чем несколькими десятилетиями ранее. Самое важное, что теория болезни, основанная на бактериях, превратилась из посторонней идеи в научный консенсус. это секрет. Микроскопы и измерения открыли новый фронт в войне с бактериями. Вместо того, чтобы бороться с ними косвенно, удаляя грязь из питьевой воды, можно было использовать химические вещества для прямой атаки на микроорганизмы. Одним из ключевых солдат на этом фронте стал врач из Нью-Джерси по имени Джон Лил. Интерес Лила к общественному здравоохранению, особенно к загрязненным источникам водоснабжения, был вызван личной трагедией. Его отец умер медленной и мучительной смертью в результате употребления зараженной бактериями воды во время Гражданской войны. В конце 1890-х годов Лил экспериментировал со многими методами уничтожения бактерий, но особенно его заинтересовал гипохлорид кальция, известный в то время как хлорид извести, любимое чистящее средство Земельвейса. Хлорид извести или хлор был широко распространен в системе здравоохранения. дома и квартала, где происходила вспышка тифа или холеры, регулярно дезинфицировались этим химическим веществом, что никак не способствовало борьбе с болезнями, передающимися через воду. Его резкий, едкий запах в сознании многих американцев и европейцев неизгладимо ассоциируется с эпидемиями. Кроме того, хлорид извести потенциально смертельно опасен. Поэтому идея добавлять хлор в воду на тот момент не прижилась, и большинство врачей и органов здравоохранения отвергали этот подход. Вооружившись инструментами, позволяющими видеть и измерять микроорганизмы, Лил убедился, что добавление хлора в нужной дозировке намного эффективнее избавляло воду от опасных бактерий, чем любые другие средства, без угрозы для пьющих воду людей. Но как доказать это в массовом масштабе? Когда Лил устроился на работу в Джерси в городскую службу водоснабжения, он нашел ответ. Но сделал это в тайне Теперь под контролем лила находилось 7 миллиардов галлонов воды в водосборном бассейне реки Пассаик, которая обеспечивала питьевой водой 200 тысяч жителей Джерси-Сити, штат Нью-Джерси. Они стали невольными участниками одной из самых странных и смелых авантюр в истории общественного здравоохранения. Втаяне, без разрешения государственных органов и без уведомления общественности, Джон лил хлорировал воду. Водоканал Джерси ввел с городом несколько судебных процессов по поводу качества воды — Компании было приказано построить новые канализационные линии, что, как знал Лил, не решит проблему. Именно поэтому он пошел на риск. Инженер Джордж ворен Фуллер помог Лилу построить и установить устройство для подачи хлорида извести на водохранилище за пределами Джерси. Установка была запущена 26 сентября 1908 года. Это было первое в истории массовое хлорирование городского водоснабжения и ошеломляющий риск, учитывая неприятие населением химической дезинфекции Через три дня о смелом эксперименте Лила стало известно. Некоторые назвали его сумасшедшим и террористом. В суде, где ему пришлось предстать в защиту своих действий, он заявил, что будет пить хлорированную воду сам и без колебаний нальет ее своей семье. Лил объявил, что это самая безопасная вода в мире. Судебное дело было улажено. Через несколько лет данные подтвердили смелый шаг Лила и его теорию. В Джерси резко сократилось количество заболеваний, передающихся через воду. Лил решил не патентовать технологию хлорирования, чтобы ее могли беспрепятственно применять любые водопроводные компании и муниципалитеты. Исследователи обнаружили, что в период с 1900 по 1930 годы, когда хлорирование и другие методы дезинфекции воды были впервые распространены, чистая питьевая вода привела к снижению смертности в среднем американском городе на 43%. Младенческая смертность снизилась на невероятные 74%. Хлорирование стало стандартной практикой в Соединённых Штатах, а затем и во всём мире. Однако хлорирование применялось не только ради спасения жизни, но и ради развлечений. После Первой мировой войны, 1914-1918 годы, по всей Америке открылось 10 тысяч общественных бань и бассейнов. Обучение плаванию стало переходным обрядом. После Второй мировой войны, 1939-1945 годы, Вовлечение плаванием перешло в частную сферу. К 1960-м годам в миллионах американских домов появились хлорированные бассейны. Чистый, чище, чистейший. На протяжении XIX века развитие технологий приводило к появлению крупных проектов и систем общественного здравоохранения. Однако история чистоты в XX веке также связана с идеями, приносящими пользу и в частной жизни — Всего через несколько лет после смелого эксперимента Лила пять предпринимателей из Сан-Франциско сложились по 100 долларов, чтобы запустить в производство продукт на основе хлора. Кажется, это была хорошая идея, вот только их бизнес по производству отбеливателей был нацелен на крупную промышленность, а продажи развивались не так быстро, как они надеялись. Но жена одного из инвесторов, Энни Мюррей, владелица магазина в Окленде, штат Калифорния, считала, что хлорный отбеливатель может стать революционным продуктом как для домов, так и для фабрик. По настоянию Мюррей, компания создала более слабую версию химического вещества и разлила его в небольшие бутылочки. Мюррей была настолько убеждена в перспективности продукта, что раздавала бесплатные образцы всем покупателям в своем магазине. В течение нескольких месяцев продажи резко взлетели. В то время Мюррей этого не знала, но она помогала изобрести совершенно новое направление индустрии. Энни Мюррей создала первый в Америке коммерческий отбеливатель «Клоракс». Средства гигиены были одними из первых продуктов, которые рекламировались в журналах и газетах на целую страницу. В 1920-х годах началась эпоха, когда американцев буквально засыпали рекламой и убеждали в том, что им грозит позор, если они ничего не предпримут против бактерий на теле или в доме. Мыло, отбеливатель, ополаскиватель для рта и дезодорант спасут вас, покупайте сейчас. Радио, а затем и телевидение начали экспериментировать с сюжетами. Блестящий маркетинговый ход — реклама компаний, производящих средства гигиены. Так родилась современная мыльная опера. Современная стоимость бизнеса, связанного с уборкой, оценивается в 80 миллиардов долларов. Зайдите в супермаркет или аптеку, и вы увидите сотни, если не тысячи продуктов, посвященных избавлению домочадцев от опасных бактерий или очищению от зубов доступней. Конфликт между людьми и бактериями, разыгравшийся за последние два столетия, и наше растущее понимание путей развития болезней имели далеко идущие последствия. По состоянию на 1800 год ни одно общество не могло успешно построить и поддерживать город с населением более 2 миллионов человек. Но чистая питьевая вода и надежная канализационная система изменили ситуацию. Сейчас население Лондона и Нью-Йорка достигает 8 миллионов человек. Продолжительность жизни выросла, а уровень заболеваемости снизился – Однако 40% населения мира, около 3 миллиардов человек, по-прежнему не имеют доступа к чистой питьевой воде и основным системам санитарии. Многие из этих людей живут в бедных районах мегаполисов, таких как Дели, Индия, население 24 миллиона человек, где отсутствует инфраструктура и основные услуги. Поэтому в настоящее время стоит вопрос о том, как расширить революцию чистоты. Как использовать новые идеи и технологии, чтобы вдохновить новые решения, подобно тому, как теория бактерий и микроскоп вызвали догадку о химической очистке воды? И можем ли мы обойти дорогостоящую трудоемкую работу по строительству гигантских инфраструктурных или инженерных проектов? В 2011 году фонд Билла и Мелинды Гейтс объявил о проведении многолетнего конкурса, призванного помочь изменить наше представление об основных санитарных услугах. В рамках конкурса были предложены проекты туалетов, которые не требуют подключения к канализации или электроэнергии и стоят менее 5 центов на пользователя в день. Первой премией была отмечена туалетная система Калифорнийского технологического института. По их проекту солнечная батарея питает электрохимический реактор, который перерабатывает человеческие отходы, производя чистую воду для полива. Также он вырабатывает водород, который можно хранить в топливных элементах. Работу системы контролируют недорогие компьютерные чипы. Туалет проходит испытания на двух объектах в Индии и в Китае. Очевидно, что высокие технологии можно использовать низкотехнологичным способом для производства чего-то чистого и простого в использовании. Интересно, что компьютерные технологии сами по себе являются побочным продуктом чистой революции. Без чистой воды у нас не было бы смартфонов и ноутбуков. Компьютерные чипы — фантастически сложные создания, Их микроскопические детали практически невозможно постичь. Чтобы измерить их, нам нужно уменьшить масштаб до микрометров или микронов, одна миллионная часть метра. Производство в таких масштабах предполагает использование необычной робототехники и лазерных инструментов. Но фабрики по производству микрочипов требуют и другой технологии. Они должны быть до абсурда чистыми. На самом деле это одни из самых чистых мест на планете. Пылинка, попавшая на одну из тонких кремниевых пластин, подобно падению горы Эверест на угол улицы Манхэттена. Заводам по производству микрочипов требуется и сверхчистая вода, причем в большом количестве. Ее используют в качестве растворителя. Чтобы избежать загрязнений, из воды отфильтровываются любые бактериальные загрязнения, минералы, соли и случайные ионы. Этот процесс создает чистую H2O, которую невозможно пить. Стакан такой воды начнет вымывать минералы из вашего организма. Это и есть замкнутый круг чистоты. Некоторые из самых блестящих идей в науке и технике в 19 веке помогли очистить воду, которая была слишком грязной для питья. А теперь, примерно 150 лет спустя, мы производим слишком чистую для питья воду, чтобы производить инструменты и технику, необходимые для цифрового века, включая туалеты будущего.